Глава шестая Брут окунул голову в бочонок с водой, потом с кряхтением долго и яростно растирал лицо и шею, пока не покраснела кожа. Тогда он, наконец, почувствовал, что может соображать. Ранний летний рассвет, холодный и пасмурный, застал его в городских конюшнях. Оставшись на ночь в городе, Брут сильно рисковал — Юлий, наверное, не терял времени даром и постарался прибрать Рим к рукам. Легионеры будут охранять ворота, и Бруту, скорее всего, не выбраться из города, если он не придумает какой-нибудь хитрости. Можно спрятать доспехи, но на коне стоит тавро легиона. И, конечно, конократ скорее привлечет внимание легионеров, чем полководец, совершающий утреннюю верховую прогулку. С посадочной подставки Брут вскочил в седло. Лошадь слегка прянула, почувствовав вес седока — и непослушными руками взял поводья. Разговор с табиком был словно бальзам на раны, и все же стоило еще вчера ехать к побережью. Бросив монету мальчишке-сторожу, Брут с мрачным видом выехал на улицу. Ближайшие ворота — Кверинальские, однако он предпочел отправиться на восток города к Эсквилинским воротам. Тут обычно ездили торговцы, и, несмотря на ранний час, наверняка будет полно народу — купцы, ремесленники, земледельцы. Чуть-чуть благосклонности фортуны, и ему удастся проехать незамеченным. Брут рысью ехал по городу, сидя в седле, как влитой. Вчерашнее похмелье постепенно выветривалось. С какими надеждами он въезжал в Рим вместе со своими товарищами. Даже одна мысль об этом разбудила успокоившийся недавно гнев. Взгляд Брута был зловещим и пронзительным, и встречные, видевшие его глаза, спешили отвернуться. В целом мире он нужен только одному человеку тому, о ком он вчера говорил с матерью. Но к чему взвешивать старую дружбу на весах своей жизни? Для Цезаря она ничего не значит. Теперь это выяснилось окончательно. Не наступит такой день, когда Цезарь обратится к своему другу и скажет «Ты по-прежнему моя правая рука» и даст ему страну, трон или что-то другое, достойное Брута. Брут беспрепятственно проехал через Исквелинские ворота, и ему стало смешно за свои недавние опасения – Юлий не подумал предупредить стражу на его счет. Брут спокойно отсалютовал в ответ солдатам. Он отправится в Грецию. Он найдет Помпея, и тогда Цезарь увидит, чего лишился. Рим остался позади. Брут несся, сломя голову и не думая ни о чем, кроме крутой каменистой дороги. Он освободился от похмелья, вызванного пряным вином. Он вырвался на свободу из многолетнего плена». Привычный быстрый темп «Экстраординария» помог ему избавиться от ненужных мыслей. Сознание его словно замерло. Покинув Цезаря, Брут не собирался мучить себя самокопанием. И хотя на душе лежал камень, он мчался и мчался, подавшись в седле вперед, навстречу ветру и солнцу. Появление вдали колонны солдат вывело разум Брута из спячки и вернуло в мир, где нужно принимать решения. Он резко натянул поводья, и передние копыта коня взметнулись вверх. Неужели Юлий уже послал людей перехватить его? Колонна двигалась змейкой по извилистой дороге. Никаких знамен Брут не видел. Он в нерешительности развернул коня. На юге не могло быть вооруженных сил, которые оставались бы в стороне от грядущей войны. Легион Помпея покинул Рим вместе с ним, и считалось, что гальским легионам в Риме ничто не угрожает — Стало быть, это солдаты Юлия, посланные схватить Брута. Напрасно он потерял целую ночь, выпивая с табиком. В нем немедленно проснулись и гнев, и гордыня. Брут отказался от первоначальной мысли обогнуть колонну и стал неспешно приближаться к солдатам, готовый послать коня в галоп. Юлий не пошлет за ним пеших воинов. А здесь коней не было ни у солдат, ни у командиров, и у него отлегло от сердца». Брут сам учил экстраординариев, как поймать всадника-одиночку, и теперь бы ему не поздоровилось. Предатели они не пощадят, даже если когда-то он водил их в бой. Думая об этом, Брут передернулся. Он до сих пор не задумывался о том, как случившиеся расценят те, кого он оставил. Им не понять причины. Друзья, знавшие его много лет, будут потрясены. «Домитцы сперва вообще не поверят», — с горечью думал Брут. «Октавиана эта новость убьет. Интересно, поймет ли Регул? Ведь он тоже однажды предал своего начальника, Помпея. Но и тут, наверное, сочувствия не дождешься. Регул по собачьей предан новому хозяину, так же, как раньше Помпею. Настоящий фанатик, ни в чем не признает середины. Стоит Юлию приказать, и Регул не успокоится, пока не поймает Брута». Почему-то было больно думать о том, какое лицо будет у Юлия, когда ему сообщат новость. Он не поверит, пока не увидится с Сервилией. И вот тогда... При этой мысли Брут вцепился в поводья с такой силой, что побелели пальцы. Возможно, Юлия немного попечалится со свойственным ему лицемерием. Покачает лысеющей головой и поймет, что по собственной глупости потерял лучшего полководца. И натравит на бывшего друга своих волков... Брут хорошо знал Юлия и не ждал от него прощения. Цезарь не позволит ему добраться до Помпея. Брут оглянулся, вдруг испугавшись, что по пятам-галопам скачут экстраординарии. Над полями стояла тишина, и он взял себя в руки. Колонна солдат — вот настоящая опасность. Полководец уже различал бледные пятна лиц, повернутые в его сторону, а вдалеке звучал сигнальный горн. Брут осклабился и положил руку на рукоять меча. Пусть эти ублюдки, кто бы они ни были, попробуют его взять. Он лучший боец своего времени, и он римский военачальник. Колонна приблизилась, и, увидев, как беспорядочен шаг солдат, Брут тут же понял, кто перед ним. Цезарь приказал войску, взятому в плен под Корфинием, занять казарму перворожденного. А это, по-видимому, упрямцы, пожелавшие отправиться к своему прежнему военачальнику, которому до них и дела нет. И теперь догадываются они или нет, они союзники Брута. Когда он вплотную подъехал к колонне, у него полностью созрел план дальнейших действий. Внутренний голос льстиво твердил, что чем дальше он от Юлия, тем быстрее и вернее находит решение. Услышав тревожный сигнал горна, Синека ударился в панику. Он ждал увидеть конницу Цезаря, которая явилась покарать изменников. В груди глухо стучало». Облегчение, испытанное Синекой при виде одного единственного всадника, было сродни иступленному восторгу, и он чуть не улыбнулся своему испугу. Разговоры о Генобарбе, о присяге данной Цезарю, не прошли даром, и Синека понимал, что солдаты тоже испытывают что-то вроде угрызений совести. Всадник, не глядя по сторонам, подъехал к голове остановившейся колонны, и Синека подозрительно прищурился — Он узнал серебряные доспехи одного из полководцев Цезаря, и следом в его душу немедля закрался страх, что их окружают. От того, кто однажды перехитрил их как глупых детей, заставил ходить по кругу, можно ожидать чего угодно. Такая мысль пришла в голову не только ему. Многие солдаты взволнованно вытянули шеи, пытаясь увидеть, не клубится ли где-нибудь пыль. В эту жаркую летнюю пору земля была сухой, и даже несколько всадников не смогли бы приблизиться незаметно. Пыль не поднималась, но, помня урок, полученный у стен Карфиния, солдаты оставались на чеку. «Айгенобарб, ты где?» — закричал Брут, осадив коня. Темные глаза лишь скользнули по лицу Синеки, и взгляд их устремился дальше. Синека покраснел и кашлянул. Он видел этого офицера, когда присутствовал на переговорах о сдаче. Тот почти все время насмешливо улыбался, но, похоже, повидал в жизни столько сражений и крови, сколько Синеке и не снилось». Сейчас полководец, возвышающийся в седле испанского жеребца, казался очень грозным, и у юноши от страха пересохло во рту. «Агенобарб! Покажись!» — кричал Брут, теряя терпение. Агенабарба здесь нет!» — произнес Синека. Услыхав, полководец повернулся к говорящему и ловким движением развернул коня. Под его взглядом Синеку оставили последние остатки уверенности. Брут внимательно изучал юношу и, кажется, оценил невысоко. Молодой офицер окончательно утратил инициативу. «Я тебя не припоминаю», — обратился к нему Брут так, что услышали окружающие. «Кто ты?» Левиний Синека, я не...» «Твое звание дает тебе право командовать двумя когортами?» Синека молчал. Некоторые солдаты, заметил он краем глаза, повернули головы в ожидании его ответа. Юноша снова невольно порозовел... «Я подчиняюсь Помпею», — начал он. «А сейчас? А сейчас, если Цезарь уже знает, что вы ушли, его легионы отстают от вас всего на несколько часов», — оборвал Брут Синеку. «По праву римского военачальника я принимаю командование этими солдатами. Куда вы направлялись?» Синека не выдержал. «Ты не имеешь права здесь распоряжаться», — выкрикнул он. «Мы выполняем свой долг и не пойдем в Рим. Возвращайся в город». «У меня нет времени пререкаться с тобой». Брут удивленно поднял брови и слегка подался вперед, чтобы лучше рассмотреть собеседника. «Я не собираюсь в Рим», — спокойно заявил он. «Я поведу вас в Грецию, сражаться за Помпея». «Ты больше не проведешь меня, военачальник. Я видел тебя в шатре у Цезаря. Ты хочешь сказать, что за один день вдруг превратился в предателя? Я не верю». Тут, к ужасу, Синеки, сверкающий серебром полководец, неожиданно перекинул ногу через седло и легко соскочил на землю. Он сделал три шага и оказался рядом с Синекой. Тот даже почувствовал, как нагрелись на солнце серебряные доспехи, и глаза его были ужасны. «Ты назвал меня лжецом и предателем, и надеешься остаться в живых, Синека? У меня нет хозяина, я служу Риму, мой меч пронзил больше людей, чем я вижу здесь». «А ты смеешь мне говорить подобные слова?» Его рука выразительно поглаживала рукоять меча, и Синека поумерил пыл и немного отступил. «Я сообщил тебе, куда направляюсь», — сурово продолжал Брут. «Я сообщил тебе, что иду к Помпею». «Не задавай мне больше вопросов, мальчишка. Поберегись!» Последние слова Брут почти прошипел, затем лицо его разгладилось, взгляд стал не таким бешеным, и он уже спокойнее закончил. «Сообщи, какую вы выбрали дорогу!» «К побережью», — ответил Синека. По щеке у него ползла большая капля пота, кожа зудела, но почесаться офицер не смел. Брут покачал головой. «С так когортами! Нам не хватит рыбацких лодок. Нужно двигаться в какой-нибудь порт и молиться богам, чтобы осталось хоть одно торговое судно, несожженное Помпеем». «В двухстах милях к юго-востоку находится Брундизий. Это достаточно крупный порт». «Брундизий слишком далеко», — тут же сказал Синека. «А Цезарь может выслать экстраординариев. Думаешь, спиной к морю ты в безопасности? Тогда ты глупец. Нам необходим корабль, а в порту наверняка найдется хоть один». «Но если за нами пошлют конницу?» — в отчаянии спросил Синека. Брут пожал плечами». Я их сам обучал. Если Цезарь вышлет против меня экстраординариев, мы им кишки выпустим. Пока Синек оторащил на него глаза, Брут спокойно подошел к коню и вскочил в седло. Он глядел сверху на Синеку, словно ждал возражений. Все молчали, и Брут удовлетворенно кивнул. Значит, в Брундизии. Надеюсь, твои люди хорошие ходоки. Я намерен добраться до Брундизии не больше, чем за 10 дней. Он развернул коня на юг и взмахом руки приказал следовать за ним. К тайной ярости Синеки колонна развернулась и двинулась за Брутом. Подстраивая шаг, Синека понял, что ближайшую неделю ему придется любоваться лошадиным задом. При тусклом утреннем свете Юлий мерил шагами большой зал в доме Мария и смотрел на своих полководцев. Лицо его было бледным и утомленным, как у человека, которого состарила неожиданная беда. «Дело не в том, что из-за этой измены будет труднее договориться с оставшимися сенаторами», — говорил Юлий. «Можно заявить, что Брут отправился с особым заданием. Но ведь он знает все о наших силах и слабостях, даже о способах атаки. Брут помнит хитрости наших сражений в Галлии. Теперешние наши экстраординарии — практически его детище». «Он знает секрет испанского железа. Боги, да если он передаст все это Помпею, мы проиграем не начавший бой. Что тут, по-вашему, можно сделать?» «Убить, прежде чем он доберется до Помпея», — в полной тишине произнес Регул. Юлий взглянул на него, однако ничего не ответил. Потрясенный домицей утирал липкий пот. После вчерашней попойки в каком-то гостеприимном доме голова у него работала плохо. Впрочем, хоть каждый тут испускал запах винного перегара, на ногах все держались крепко. Домицей потряс головой, пытаясь стряхнуть оцепенение. Он никак не мог поверить, что речь идет о Бруте. Быть того не может, ведь они вместе проливали кровь, перевязывали друг другу раны, делились последним куском. Домицу еще казалось, что Брут скоро вернется, и недоразумению придет конец. Пропадет, к примеру, у какой-нибудь красотки». Октавиану бруд был как отец. Неужели он мог все бросить, пойти на поводу у дурацкого своего характера? Боги! Только вчера утром они пришли в Рим, и уже один из них стал врагом. Домиций потер шершавыми ладонями лицо, и, пока тянулся невыносимый разговор, так и не поднял глаза. Заговорил Марк Антоний, и Юлий опять начал вышагивать взад-вперед. «Мы можем пустить слух, что Брут отправился с тайным заданием, и он лишится доверия Помпея. Диктаторы слушать его не станет. Достаточно небольшого сомнения, и он отвергнет помощь Брута». «Но как? Как это сделать?» — настойчиво вопрошал Юлий. Марк Антоний задумался. «Послать человека, и пусть его схватят на греческом побережье». «Дай ему свое кольцо или еще что-нибудь в знак того, что он от тебя. Помпей начнет пытать твоего посланного, тот выдаст Брута, и тогда Бруту грош цена». Юлий сердито задумался. «И кого мне послать на пытки, Марк Антоний? Речь идет не просто о битье. Помпей будет истязать несчастного часами, постарается вытянуть все. Мне однажды довелось видеть, как он обращается с предателями». «Нашему человеку выжгут раскаленным железом глаза, а вместе с ними и надежду выжить. Помпей постарается на славу. Вы хоть это понимаете? От человека останется кровавое месиво». Марк Антоний не ответил, и Юлий с отвращением фыркнул. Он шагал и шагал, стуча сандалиями по мраморному полу. В дальнем углу зала остановился и повернулся к собеседникам. Голова болела. Юлий даже не помнил, когда спал. «Вы правы». «Брута нужно обезвредить. Помпей ведь раструбит о нем направо и налево. Но если мы посеем недоверие, наш великий полководец уже не сможет послужить врагу. Солдаты знают о его отъезде?» «Некоторые узнают непременно, хотя, возможно, не догадаются, что Брут отправился к Помпею», — сказал Марк Антоний. «Мы-то с трудом этому верим, а им и в голову не придет». «Стало быть, чтобы поступок Брута обернулся против него самого, верный нам человек должен пережить ужасные пытки. Вот и первый результат предательства. Главное, наш посланец не должен знать правды, иначе эту правду у него вырвут. Пусть считает Брута одним из нас и ведет опасную игру. Хорошо бы он случайно подслушал про Брута, тогда у него не возникнет подозрений. Кого вы можете послать?» Полководцы недовольно переглянулись. «Посылать людей в битву им не привыкать». А тут совсем другое, грязное дело. Все окончательно возненавидели Брута. Наконец Марк Антоний прокашлялся и заговорил. «Я знаю подходящего. Он и раньше выполнял мои поручения. Достаточно неловок, чтобы попасться, если отправится один. Его зовут Цицилий». «Семья, дети есть у него?» — спросил Юлий и сжал челюсти. «Не знаю», — ответил Марк Антоний. «Если есть, возместим им потерю, когда он доберется до места», сказал Юлий, понимая, что этого мало. «Привезти Цицилия сюда, господин», — предложил Марк Антоний. Как обычно, за Юлием оставалось последнее слово и окончательное решение. К его неудовольствию Марк Антоний и не подумал взять ответственность на себя, как это сделал бы Брут. «Только Брута нет, он предатель. Быть может, лучше, чтобы тебя окружали те, кто слабее тебя», «Да, пусть придет. Я сам отдам ему приказ», — распорядился Юлий. «Для полной уверенности стоит послать еще кого-нибудь, убить Брута», — неожиданно произнес Актавиан. Все взгляды тотчас обратились на него. Однако он твердо смотрел на товарищей. «Так как?» — Регул сказал то, о чем думаем все мы. Неужели больше никто не скажет? «Я тоже считал Брута другом. Но разве можно оставлять предателя в живых?» Даже если он ничего не скажет Помпею или наш посланец подорвет к нему доверие, его все равно нужно убить. Юлий взял Октавиана за плечи и молодой человек отвел взгляд. «Нет, я не стану посылать убийц», — объявил Цезарь. «А больше никто не имеет права принять подобное решение. Я не прикажу убить своего друга». При этих словах глаза Октавиана вспыхнули яростью, и Юлий сжал его крепче. «Наверное, я и сам виноват. Я не догадывался, что с ним происходит, хотя мог бы...» «А теперь уже поздно. Я оказался глупцом, но так или иначе, измена Брута ничего для нас не меняет. Примет его Помпей или нет, мы отправимся в Грецию и продолжим войну». Юлий подождал, пока Октавиан посмотрит на него. «Если Брут окажется там, я прикажу его не убивать». Пусть богам будет угодно послать ему смерть от стрелы или копья, но мои руки останутся чисты. И если он не погибнет в сражении, я его не убью, пока не поговорю с ним. Быть может, и потом не убью. Слишком многое нас связывает, ты понимаешь?» «Нет», — ответил Октавиан, — «совершенно не понимаю». Юлий не обратил внимания на гнев родственника, он и сам разволновался. «Надеюсь, поймешь со временем». У нас с Брутом одна кровь и одна жизнь на двоих. Так давно, что я и не помню. Его не убьют по моему приказу. Ни теперь, ни потом. Мы с ним братья. И неважно, помнит он об этом или нет».